Глава 37. Симуляция, В первое время десантник не узнавал ничего нового. В галактике Млечный Путь все так же имелись две противоборствующие силы: Галактиды и Объединенные миры Земли. Все те же два года шла война. Яргус тоже был захвачен. откуда ранее эвакуировалось практически все население вместе с Ростом. А те, кто не успел, были превращены в геноморфов, о чем свидетельствовали записи со спутников-шпионов и чудом сохранившихся в рабочем состоянии сканеров на планете. Военная тактика галактидов не менялась от колонии к колонии и была до нельзя проста. Массированный удар электромагнитного импульса, обезвреживающий всю военную инфраструктуру, а затем применение биологического оружия, которое пополняло их армию новой живой силой. Собранный урожай в виде геноморфов пришельцы загружали в транспортники и везли к следующей цели. По сути, это был настоящий геноцид человеческой расы. И так как на текущий момент больше половины армии землян составляли андроиды, люди оказались практически беспомощны против чужих. Это доказали несколько сражений в открытом космосе, когда целые группировки боевых кораблей были просто отключены тем самым выбросом Эми, а их экипажи превращены в чудовищ. И здесь научная мысль Земли до сих пор пасовала, так как природу этого импульса в достаточной мере изучить не удавалось. Пришельцы использовали технологии нового порядка, и для подобного исследования нужно было каким-то чудом получить как минимум хотя бы один целый экземпляр их боевого корабля с установленной на него Эми пушкой. Но подобные подарки Галактиды делать не собирались. А наоборот, забирали себе все корабли, что посылала в бой Федерация. Человечество оказалось перед лицом катастрофы. Но выход все-таки нашелся. И это оказалась Тор-технология. Но не в том виде, в котором использовали ее девастаторы по сюжету симуляции. Практически 30% жителей Аргуса, одной из колоний, богатых этим полезным ископаемым, показали восприимчивость к необычным для человека способностям. Ученые выяснили, что люди, родившиеся в этих местах, имеют более развитый головной и спинной мозг по сравнению с обычным человеком, и это без имплантатов и прочих техногенных улучшений. Виновато во всем оказалось постоянное облучение тор-элементом. И лишь у одного процента из тех 30% Эти способности проявлялись в активной фазе. То есть они обладали телекинезом, могли разрушать практически любые преграды силы мысли. Так родился проект Немезида, «Возмездие». На протяжении всех этих двух лет добровольцы совместно с учеными пытались прокачать свой уровень владения псиэнергией до того, чтобы влиться в отряд девастаторов, защитников Земли. Рост был одним из добровольцев, так как хотел отомстить захватчикам за уничтоженный дом и убитых родителей. И здесь, на Земле, он познакомился с Линой, научным сотрудником сопутствующего проекта «Девастатор». Долгое время ученые пробовали разные варианты для освобождения заточенной силы испытуемых, но лишь на исходе второго года войны пришли к методике симуляции. Было доказано, что для развития сверхспособностей Мозг человека должен испытать значительный эмоциональный стресс. И чтобы добиться этого, добровольцам приходилось иногда проходить через нечеловеческие испытания. Некоторые даже погибали во время таких тестов или просто сходили с ума. Цена была слишком высока, и все работали на износ, не щадя ни себя, ни других. И здесь помогла дополненная реальность нейронно-интерфейсного типа. Игровые технологии с полным погружением оказались способными помочь в решении этой проблемы. Рост и Лина были одними из первых, кто опробовал на себе новую методику. Но в процессе появилась еще одна загвоздка — память, то есть личность. Зная всю историю наперед, мозг не воспринимал полученный опыт и не выходил к своему пределу. Поэтому пришлось создать для Роста не только новый сюжет, полный ужасов и страданий, но и новую личность, в которой у него была дочь. К слову, к тому времени десантник и Лина уже давно встречались и оформили свои отношения в брак, ибо проводили друг с другом по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Идея прописать в сюжет их нерожденную дочь принадлежала именно Лине. Она очень хотела ребенка, но ее крайне ответственная работа и угроза апокалипсиса всегда отводили девушку от этой мысли. Поэтому она воплотила свое желание в симуляции. И в своей циничной докторской манере жестоко расправилась с их виртуальным ребенком и лишь для того, чтобы новый рост получил максимальный стимул к развитию. На их стороне работались десяток игровых компаний и множество команд разработчиков. Сюжет выстраивали самый мрачный и жестокий с преодолением нечеловеческих преград. И в конечном итоге Такой подход начал давать плоды. За первую неделю, помещенный в искусственную кому, рост вышел на уровень самого развитого испытуемого, а потом превзошел его по всем показателям. И в своем кошмарном сне Капрал начал активно пользоваться новыми силами, что продолжало его развитие. Лина не могла остановиться на достигнутом и продолжала держать его в симуляции. К тому же Рост и сам хотел добиться максимального результата. Но, к сожалению, побочным эффектом Тор-элемента в большинстве случаев являлись раковые опухоли мозговых тканей. Они успешно блокировались земной медициной, но симуляция часто приводила к развитию болезни. Так случилось и с Ростом. Тау, робот-помощник, предлагал Лине завершить процесс и отправить десантника на лечение. Но она все не унималась, надеясь, что ее муж сможет достичь своего максимума. И в отместку на кремниевому болванчику добавила еще один раздражающий фактор в виде его тески злодея Тау, который вставлял палки в колеса росту и мотивировал его на новые свершения. Но под конец явно переборщила с трагедией, вела собственную смерть, а успеха так и не добилась. Капрал так и не достиг той вершины, которую она хотела, и, практически выйдя за грань его физических возможностей, порядочно рискуя его здоровьем, она, наконец, сдалась и отключила рост от симуляции. Таким образом, они пытались создать полубога, но в последний момент так и не справились со своей задачей. А Рост нервно рассмеялся. «Вы так тонко намекаете на то, что мне пора ложиться на больничную койку?» «Ненадолго», — пододвинув к нему чашку, произнесла Лина. «Буквально на неделю. Наши нейрохирурги творят чудеса. Я должна быть уверена, что твоей жизни ничего не угрожает». «А я говорил, что не стоило так рисковать». Таус упреком встрял в диалог. «Добились лишь того, что опухоль критически разрослась. Не так я представлял себе идеальные семейные отношения людей». «Много ты знаешь», — отмахнулась Лина. «Еще месяц или два, и галактиды свалятся нам на голову. Рост знал, на что идет. И я тоже». «Надеюсь, все поправимо», — кивнул десантник, снова взглянув на открывающийся из окна вид. Беззаботно загорающие на пляже И купающиеся в море люди. Слишком идиллическая картинка для тех, кто находится под угрозой уничтожения. «Голова не болит? Выпей чаю», — произнесла Лина, пригубив горячий напиток. «С Мелиссой, твой любимый». Рост тепло посмотрел в ее красивые глаза. Как же он был счастлив, что все произошедшее с ним оказалось всего лишь кошмаром. хотя на горизонте уже нависали проклятые галактиды. И Рост сделает все, чтобы помочь человечеству в борьбе за его существование. Если надо, переживет и новые кошмары, лишь бы развить в себе силу. Но он применил око и увидел Лину насквозь. Посреди серой дымки комнаты девушка источала красное сияние живого человека, а робот Тау, соответственно, сливался с предметами интерьера. «Да, здесь его способности работали, и он был готов хоть сейчас применить их против галактидов. Жаль, только рядом не будет его друзей». «Послушай», — вдруг сказал он, сплеснув руками, чуть не уронив при этом чашку. «А Бета, Ментор, Жан и другие, они тоже были выдумкой. Как и наша дочь», — кивнула девушка. «Мне жаль рост». Капрал улыбнулся. «Может, лучше просто не рождаться, чем проходить через такое. Через пять минут приедут врачи, и мне придется отдать тебя им», — грустно сказала девушка. «Они увезут тебя в больницу». «Не хочешь составить мне компанию?» Подмигнул Рост. «У меня скопилось много вопросов». «Увы, нет», — покачала головой Лина. У меня еще много работы. Кроме тебя, у меня есть и другие испытуемые. Сам понимаешь, график никто не отменял. Тем более в военное время. Аж жаль, я буду ревновать. Как выздоровеешь, я возьму небольшой отпуск, и мы проведем это время вместе. Только вдвоем, без андроидов, насилия и симуляций. Девушка с озорством надула губы и отправила ему воздушный поцелуй. «Выпей чаю». и бегом в лечебницу. Ты нужен мне здоровый и готовый вести активные боевые действия. «Так точно!» Капрал отдал честь, взявшись за ручку чашки. Аромат стоял великолепный. Рост уже хотел было сделать глоток, как вдруг в кармане его комбинезона что-то зашевелилось. «Что за...» «Что-то не так, Рост?» удивилась Лина. «Да нет...» просто он замолчал вспомнив что именно в этот карман положил серебряный песок оставшийся от беты, а теперь там судя по всему находилось нечто живое, собрав волю в кулак он засунул руку в карман и ощутил сначала холод а потом щекотку как будто маленькие крылья быстро быстро взмахивали под его рукой, вытащив ладонь он увидел на ней серебряную бабочку прикрытую его пальцами. «Ты что-то хочешь подарить мне?» а Загорелись глаза Лины. «Неужели мой рост задумал хитрый план, чтобы на время симуляции скрыть свой подарок на первую годовщину нашей свадьбы?» «Симуляция? Да, кажется, ты права». Сказал он машинально, снова посмотрев на побережье из окна. И через око люди на пляже сливались с окружающей обстановкой, словно были неживыми. Или просто голограммой? Вот мой подарок, — решительно произнес рост, открывая ладонь. Бабочка взмыла в воздух, ввергнув в удивление всех присутствующих, кроме капрала, разумеется. Лина охнула, а Тао поднял свои металлические руки, пытаясь поймать непонятно откуда взявшиеся насекомые. Но бабочка уже проворно протиснулась через решетку вентиляции и скрылась в шахте. «Что все это значит?» — завопила девушка, продолжая играть свою роль. Робот внезапно схватил капрала за руку, а другим своим манипулятором сжал чашку, которую теперь подносил ему ко рту. «Выпей, Рост. Тебе станет легче. Как и всем нам». «Иди нахуй!» — рявкнул десантник, втащив ему по металлической морде. Чашка разбилась. а голова Тао обзавелась внушительной вмятиной. Робот отъехал на несколько метров и с угрожающими интонациями в голосе произнес. «Вечно вы, людишки, все усложняете. А ведь мой спектакль почти удался. Жаль, что теперь придется прикончить всех актеров». Неожиданно на потолке открылись люки, из которых выдвинулись плазменные турели. И все они нацелились прямо на Лину. Рост сразу же закрыл ее и себя силовым щитом, от которого теперь во все стороны рикошетили плазменные снаряды. Девушка в шоке могла только наблюдать за творящимся действом. «Рост, что происходит? Почему Тау напал на нас?» Капрал не успел ответить. Лина вдруг схватилась за горло и начала задыхаться. Девушка безвольно упала на его подставленные руки, продолжая дергаться в конвульсиях, а Рост просто не имел понятия, как ей помочь и почему на нее не действовал его щит. «Лина, что с тобой, милая, держись!» Вместо нее ответил Тау. «Она сейчас умрет, А потом настанет твоя очередь, двадцать седьмой. Ты упустил свой шанс на счастливую жизнь в симуляции. А это означает, что пора возвращаться в суровую действительность».